Глава 14. Винченцо. Тело подводило, и мысли путались, и кажется, он опять проваливался в дрёму, к счастью лишённую снов и воспоминаний, неглубокую. Сквозь неё Винченцо слышал, как открывается дверь, входят люди, выходят. В этой дрёме ощущал неровность перины, которую давно следовало хорошенько перетряхнуть, и приятную тяжесть одеяла, пусть даже слегка пахло от него мышами, но запах собственного тела, кислый и больной, был куда хуже. А Витялев ещё когда говорил, что тела человеческие слабые и несовершенны, прав был. Правда, отец всё равно запретил изменять себя. Дети Роду нужны были дети. Что с ними станет? Убьют или используют? Второе вероятнее. Там всех используют. Стало хуже, определённо. Почему? Потому что надо было лежать, а не это вот всё. Любопытство загубило кошку. Он не кошка, но похоже недалеко ушёл. Прохладная ладонь легла на лоб. Он вообще живой? Громкий шёпот. И вторая ладонь. Не люблю мертвецов, побаиваюсь, честно говоря. Барону и рыцарю не пристало, но я вот никак. Когда-то даже нас проходил, ну, чтобы доказать, что я смелый. Отцов рыцарь в пруду утонул, и нашли не сразу. Он страшный был, просто мрак. А я всю ночь под летело просидел. Мальчишка наивный. Мертвецов, если, конечно, это обыкновенные мертвецы, бояться не следует. Они и вправду выглядят не совсем приятно, но вреда причинить не способны. То ли дело живые. Будет. Ица погладила Винченцо по голове. Жить. Слабый. Спать много. Пить надо кровь. Ему? Да. А он не станет как тот, ну, который жруть. Видела, какие у него зубы? Нет, кровь корова или бык. Кровь хорошо, силы много. Ну да, силы пригодятся. Собственных Винченса только и хватило, чтобы до комнат добраться. А ведь и то не сам. Принесли, в кровать уложили. Он, кажется, и отключился. Снова. Плохо. Даже не так. Дерьмово. Его сейчас не то что маг. Его сейчас обычный человек убить способен. «Положит подушку на лицо, и...» Венченца пошевелил пальцами, убеждаясь, что руки работают, а значит, с подушкой на лице он как-нибудь справится или попытается хотя бы. «Ещё мёд! Молоко!» В животе заурчало, и Венченца открыл глаза, чтобы нос к носу столкнуться с девочкой. Та руку убрала и важно ответила. «Живой?» «Не уверен». Пробормотал Винченца, пытаясь сообразить, хватит ли у него сил подняться или нет. Но мальчишка-барон подал руку, и сесть получилось. Головокружение, к слову, тоже прошло довольно быстро, а вот голод... «На!» — Итса сползла с кровати, чтобы принести кубок. «Оставить! Твой сестра! Дура и злая!» «Да, она тебя тоже любит!» От содержимого кубка пахло травами, да и от горечи свило горло. Но Винченцо допил до последней капли. Легче, смотря с чем сравнивать. Но встать он встанет, если обопрётся на узкое плечо. Спасибо. Странно это, благодарить кого-то. Но почему бы и нет? А, ушла, ответил мальчишка и нахмурился. Тут не ладно. когда оно было ладно, но Винченцо просто кивнул, огляделся. Рабов я отослал. Что-то не верю я им. Мальчишка же помог опуститься в кресло. Там пара наёмников оставили. В собственном замке чувствую себя, не знаю, пленником. Да нет, не то, чтобы просто, вроде я здесь барон и главный, а скажи, кому так смотрят, как на дурака. Лица склонилась над столом и обнюхала хлеб, что уже успел подсохнуть. Сквернув кусок козьего сыра, отправила его в рот и зажмурилась. Да нет, кто рискнёт отравить мага? Джер, кажется, даже обиделся. Тот, кто считает, что маг и без того болен, ответил Винченцо и встряхнул рукой. Но отравы и вправду нет. Во всяком случае такой, которую можно определить. Магия В своём роде амулет. Винченцо поднял руку, чтобы стало видно запястье. Амулет был невзрачным: шерстяная нить и бусина, которая казалась стеклянной. Миара делала давно. Сейчас у неё получше выходят. Тогда почему не поменяете? Джер подтянул другое кресло и велел: "Садись. Странно, но спорить императрица Мишеков не стала. Забралась, причем с ногами. — Ешь! — она указала на сыр. — Есть надо, много, быть здоровым, сильным, идти, ждать. — Ты говори на своем, я понимаю ведь... Венченца отломил кусок сыра. Может, и не кровь с мёдом, но ну и к лучшему. Сыр был кисловатым, с плотной жёлтой коркой, на которой местами ощущались мягкие пятна плесени. Но вкус она не портила. Напротив, с хлебом самое то. Ещё молока бы, даже если без мёда, всё одно сойдёт. Времени остаётся немного, лицо слегка склонило голову. Надо спешить. Куда идти, ты хоть знаешь? Чужой язык давался с трудом. Странный он, будто во рту камни перекатываешь. Я не понимаю, возмутился барон. Туда, там, далеко, она махнула рукой в стену. Зовёт, я слышу. Тут, она накрыла живот руками. Это как-то связано с тем с той вещью, которую ты подняла. Кивок. Ключ. К чему? Я же говорила. В голосе девочки проскальзывает раздражение. К сердцу. Что такое это сердце? Я не понимаю, Джерна хмурился. Скажи, велела Ица. Мож должен знать. Почему он? уточнил Винченцо. Ты ведь не могла не понимать. Клятова магия вы теперь связаны, а он, кто его примет? Там у вас Если он принесёт сердце Бога, то примут. Всё-таки она дитя странное, с безумным даром, который просто невозможно объяснить с точки зрения науки, но всё равно дитя, влюблённое. Нет, это не любовь. Винченцо знает, какова та на самом деле, и что ничего хорошего в любви нет. Но сейчас дело точно не в ней, а мальчишка, который начинает злиться. Он ведь тоже не понимает, во что ввязался. "Я выбрать", она указала на Джэра и говорила так, чтобы и он понимал. "Отец искать мужа, выбирать. Он бы выбрать сильного, как сам, и слабого". "В каком смысле?" уточнил Джэр. А для Винченцо всё было ясно. "Сильного, но не настолько, чтобы тот мог претендовать на трон. Да, но тот не устоять" «Тяжело». «Твой муж все равно рискнул бы устроить заговор, потому что устоять перед такой возможностью тяжело», — Итса кивнула. «Ешь. Отец нет. Другие. Каждый хотеть быть мой муж». Джер заерзал, верно намекая, что он не слишком-то рвется, хотя и не отказывается, раз уж на то пошло. «А теперь у тебя есть муж». «Да». «Это им помешает?» «Нет». а не его убить. Я свобода». «Логично. Если девочка связана с словом, это не значит, что ее нельзя освободить от данного слова». «Давным-давно», — она снова заговорила на Мишекском, «дед деда моего отца выбрал себе жен, красивых, сильных, и радовались те, кто привел дочерей к его двору», — Венченца переводил. Но год выдался плохим, случилась засуха, а потом пошли дожди и шли десять дней по десять дней. И стало быть, все, что не высохло, сгнило. Начался голод, и люди молили богов о милости. Тогда-то верховный жрец поднялся на вершину пирамиды и там провел три дня и три ночи без еды и сна, а спустившись, сказал, что боги желают жертвы великой. Они и вправду людей в жертву приносят. интересовался Джер. И вправду. А, слушай. Тогда со всех земель к благословенному городу пошли люди, чтобы отдать свою жизнь во спасение тех, кто останется. И поднимались они на пирамиду, и реки крови спускались к земле, дабы напоить её. А у ног грозного Тлалока, повелевающего дождями и тучами, висела гора сердец. И вторая у милосердной Чемальма, что дарует жизнь и держит в руках своих колосья. И каждому из великих поклонились люди, но не прекращался дождь. Мальчишка слушал. Внимательно. Да и сам Венчанца тоже. Надо будет все-таки сделать записи. Так, потом, когда пальцы смогут держать не только кубок или хлеб. Главное не забыть жевать и не подавиться ненароком. И тогда понял император, что боги желают воистину великого дара, и отправил он всех жён своих и наложниц. Вот за сранец, возмутился Джер. Почему? Ица прервала рассказ. Потому, ну как, если бы хотел дар принести, сам бы и пошёл, а он жён отправил и наложниц, и неправильно это. Божественную кровь нельзя проливать на алтарь, спокойно ответила Ица. А с ними ушло его сердце, и когда в руках жреца забилось сердце последнее из прекраснейших, тучи разошлись и выглянуло солнце. Боги приняли жертву, и следующие годы были сытными, а император не брал больше никого ни в жёны, ни в наложницы, ибо такова была его жертва. Жерна супился, явно собираясь ответить что-то. Погоди, а вот Винченцо нужно было уточнить один момент. Это ведь не единственный случай. Кивок. И его он указал на мальчишку. Тоже принесут в жертву. Что? К подобному повороту Джер явно не был готов. Снова кивок. Но, ну почему? Потому что очень удобный предлог, пояснил Винченцо. Убивать того, кого сама императрица приняла как будущего мужа, это, скажем так, неосмотрительно. Мало ли, она ведь и обидится может. И обиду затоить, судя по тому, что Винченцо видел, обиды девочка тоить умела. А вот объявить, что нужна великая жертва, не поеду я туда, Джер потёр шею. Как-то вот не тянет, что ли, сердце, сказала Ица. сердце бога. Найти. Далеко там. И снова рукой в сторону. Там болото. Джер поглядел на стену и вздохнул. Те самые проклятые, на которых башня стоит. Древних, уточнил Винченцо, чувствуя себя если не нормально, то сносно. Слабость отступила, правда, надеяться, что надолго не стоит. Он вгрызся в хлебную корку. Говори, то ли попросила, то ли приказала ейца. Да что там рассказывать? А вот барон понял её с лёгкостью. Я и сам признаться, не особо в делах. Отец как-то рассказывал, не мне. Впрочем, меня он не особо жаловал. Жалел, наверное, что я всё-таки не умер в детстве, тогда бы наследником стал правильный сын. Надо же, у людей те же проблемы, что и у магов. Но я слушал, так Получилось не специально. Я думал, что он и вправду будет о чём-то важном говорить, а он про эту башню. Хотя, если так выходит, то это тоже важно. Мой отец, произнесла Ица на мишкеском. Хотел сына. Если бы мать была здорова, она бы подарила его. Но она заболела. Он мог взять любую женщину или женщин, не обязательно в жёны, просто в свою постель, и у него были бы сыновья. Он сказал, что другие не нужны, пока мама жива. Ица подумала и добавила. И она умерла. Джер, выслушав перевод, сказал: её всё равно убили бы, если бы он взял другую. Ну, сама подумай, она родила наследника, и как тогда оставлять мать наследника наложницей? Нельзя, надо было бы женой объявить. Второй: "Но она захотела бы стать первой, а твоя мама мешала бы. Вот Так что их я тоже найду, — сказала Итса, и Венчанца поверил, что найдёт. Точно найдёт. А башня тут сложна и просто. Понимаешь, она была всегда, ещё до того, как пришли мешеки, и, может, до того, как поселились люди, хотя у меня есть брат, то есть не один, но этот больной, и его не любили, и меня не любили. Не то, чтобы мы друзьями стали, нет, просто... Как-то раз я поймал Дага, когда тот горшок свой на него вылил. Ну, я этот горшок ему на голову и надел. Дагу, в смысле. Джер поглядел на Венченца виновата. Ещё пару раз. Не то чтобы жалко этого. Хотя, конечно, он мне тоже помог. Как-то у меня не ладится с науками. Ну, которые считать. Сколько там сена на год для трёх жеребцов и четырёх кобыл, если две жерёбы и разродятся. Ай!» Он махнул рукой. Отец крепко злился, когда наставники жаловались. У него ж наоборот. И, в общем, как-то так случилось. Горбун после уж в библиотеке стал обретаться. Помогал. Там отец говорил, что книги эти еще от его отца остались. А тому от его и раньше. Сам он не особо читать любил. Так да кто ж такое любит? Вполне искренне удивился Джер. Ладно, с кобылами согласен, тут уметь надо, а то если сена будет мало, то передохнут за зиму. Ну, читать. Жрицы читают. Добавила яйца. Винченцо перевёл. Странно, что он не испытывает раздражения, играя в переводчика для двух детишек. И даже неудобства. Напротив, здесь и сейчас спокойно. Будто все проблемы, пусть и вовсе не исчезли, но отступили. Вот, точно. Жрецы. Матушка ещё говорила, что из него тоже жрец мог бы выйти, но они колесных не возьмут. Если колека, то боги прогневались. Ну, читать. Так вот, он мне тоже про эту башню рассказывал. Там есть этот, который тракт... трактат трактат Вот, он самый. Ну, тогда, в общем, отец с дагом говорил, я подслушал и потом пошёл спрашивать. Ну, вдруг оно и вправду важно. Так он сказал, что есть трактат или трактаты. А, неважно. Винченцо мог бы и поспорить, но не стал. Ну и про эту башню. Её древние воздвигли, и когда-то она стояла не на болотах. Те вроде как появились потом уже. Сперва озёра были, много всяких. И там ещё кто-то жаловался, что озёра есть, а рыбы в них нет. Вот. Не знаю, зачем я это запомнил. Он поглядел в окно. Отец говорил, что туда как бы дорога есть, но её нет. И что если по легенде, то откроется она только истинному де Варену, но ему вот не открылось. Хотя он молодым к болотам ходил. Там же в башне сокровище. — Какое? — уточнила девочка. Джер пожал плечами. — Никто не знает, но про сокровища все уверены. Ну, там золото или камень драгоценные, или меч, который все рубит. А может, вообще оружие древних, с которым весь мир захватить можно? Глаза его заблестели. Представляешь, сколько в мире кобыл жрёбых. Винченцо почувствовал, что улыбается. И каждой надо сено посчитать. Джерра передёрнуло. Считать будут жрицы, уверенно заявила Ица. Так за ними пересчитывать надобно. Джер вздохнул. Иначе наворуют. Тут в одном замке только и глядят, чего бы спереть. Если весь мир Да и то, если бы у них такое оружие было, разве бы они сгинули? Интересный вопрос, если подумать. Очень интересный. Что ещё ты знаешь? Да не особо. Что из-за той башни мор начался? Потому как дядька мой туда полез и вернулся с какой-то штукой, которую отец спрятал. Ицо похлопала себя по животу. Вот. И мор начался, повторил Джер. И едва вовсе. И если мы опять туда сунемся, то может мор опять случится. Ещё один весьма и весьма интересный вопрос, ответ на который у Винченцо нет. Чего ещё? Что в древности к этой башне жрицы ходили? Тогда ещё болот не было. Ну, там вроде как первый доварен лежит. Это уже Горбун сказал. И что туда носили регалии? Скажи. Винченцо почувствовал, что сердце забилось быстрее. А твой брат, он где? Понятия не имею, честно ответил Джер. В библиотеке, наверное. Где же ему ещё быть? И тут в дверь постучали.